Глава четырнадцатая. «Поковыряться нам тут не дадут», — вздохнула ведьма и усмехнулась, поворачиваясь ко мне. «Что, не ожидала?» «Нет», — шепнула чистую правду. «Это было страшно». «Страшно», — согласилась ведьма, приобняв меня и отводя от лавки дальше, по рядам. «Я тебя предупреждала, что инквизиторы жестоки бывают». «Не слышала?» «Все повторяла, что хороший». Я молчала. Молчала до самой таверны, куда притащила меня Авелина и усадила за стол. Молча крутила кольцо на пальце и думала. Я вспоминала тот день, когда впервые увидела Райана. Он был жесток и груб, но, поняв, что я не убийца, сжалился. И надо мной, и над Темкой. Пеленку передал, кольцо дал. И позаботился, когда магия разбушевалась. «Нет, Авелина, он неплохой», — выдохнула я. «Так разве я это тебе говорила?» — удивилась подруга. «Я лишь говорила, что должность у него сложная, не все могут смириться с ней. Вот ты выдержишь, если муж твой будет приходить домой со службы после казни очередного мага». «А мне замуж никто не предлагал», — нахмурилась я. И «Если маг опасен, то и нечего его жалеть. Преступник наказан должен быть. Только...» «Что?» заинтересовалась Авелина моей заминкой. Я все равно боялась бы. Первое время точно. Вдруг он также будет жесток, если я или дети ошибутся. «Не попробуешь, не узнаешь», — фыркнула ведьма. «А ты сразу все обрубила, даже не попытавшись?» «Никто мне ничего не предлагал», — напомнила я, хмурясь. «А если бы и предложил?» «Кем мне быть подле Инквизитора?» «Любовницей?» «Безродная девка не может стать женой лорда». «Ты не безродная девка», — возразила Авелина. «Твой сын — наследный граф, значит, ты графиня. Так что ты невеста хоть куда. И красива, и довольно богата». «Богата», — криво усмехнулась. «А кроватку хорошую сыну заказать не могу. Знаешь, пустое это все. Райн заслуживает невесту с богатым приданным. Юную, не испорченную девушку, без темного прошлого. А ты будешь страдать, да?» — фыркнула Авелина, а затем тихо заговорила. — Я через три дня уезжаю. Не представляю, как вы тут без меня будете. Так бы я была спокойна, что вас точно не обидят. Хотя уверена, что он не даст даже близко к вам подойти. — Глупости, — проворчала я. А у самой так сердце забилось в радостном предвкушении. Ведь пришел же. Почувствовал, что мне страшно, и пришел на выручку. Только вот, неужели себя ломать придется... Лишь бы быть рядом с ним. Мы вернулись домой спустя пару часов. Я принялась за бисквит, а затем и за крем. На следующий день служанки понесли вместе с хлебом маленькие бумажные коробочки с крошечными тортиками внутри. Осталось только ждать. Обругают меня за инициативу или же наоборот придут за заказом. И ведь пришли. Служанки пришли, прося еще тех вкусных пирожных и побольше. Я объявила цену в десять медиков и сказала, что только под заказ. Мне необходимо точное количество пирожных сегодня до обеда, и готовы они будут только на следующий день. Еще через час у меня был заказ на двести пирожных, а я сидела не в силах поверить, что у меня получилось. Пришлось до полуночи печь коржи, пропитывать и начинять кремом, а вот следующий заказ пришлось отложить на неопределенный срок. Пришло письмо от инквизитора. его величество ждет нас. «Прекрати!» — шикнула Авелина, радуясь, что мы отправляемся вместе. Точнее, Райан нас всех перенесет прямо в столицу, чтобы не тратить зря время на дорогу. «Да как я могу быть спокойна, если не знаю, что будет дальше?» — взвелась я, едва не выпрыгивая из платья, которое мне помогала зашнуровать ведьма. «А если король решит, что я недостойна быть матерью графа? Что, если отберет Тему?» — «Успокойся». «Никто никого не отберет», — закатила глаза подруга. «Ему нужно увидеть вас, услышать вашу историю». «Мне... не...» Меня не успокоили ее слова, как и не успокоила близость Райана, когда он открывал портал. Я стеснялась смотреть в его глаза, а он ни слова не сказал мне. Амили, жди здесь», — приказал Райан, указывая на кресло в каком-то не то коридорчике, не то приемной, Но не было ни капли сомнения, что мы во дворце. Он увел Авелину, а мы с Темкой остались одни, но ненадолго. Буквально через минут тридцать пришел мужчина, лет сорока. Окинув меня внимательным взглядом, хмыкнул, подкрутил пальцем усы и двинулся в мою сторону. — Леди Амелия, полагаю. — Я барон Равенс. Его Величество изволит видеть вас, моей женой. — Простите? Растерялась я, отказываясь верить тому, что услышала. — Не переживайте, я буду строгим отцом для юного графа и справедливым правителем ваших земель. Пол под ногами закачался. Я вновь почувствовала, как в груди растет ком, грозя выплеснуться наружу. Часто задышав, я попыталась встать, цепляясь за стену позади себя. — Эй, леди, вы в порядке? — послышался голос барона. — Вы больны? Позвать лекаря? «Эй, мили! А я не могла ответить. Я держалась из последних сил, опасаясь, что сейчас просто разорвусь. В буквальном смысле. «Не трогайте меня!» Шепнула еле слышно, чувствуя чужое прикосновение. «Тише!» Послышался знакомый голос. Меня тут же окутал родной запах, дарящий спокойствие. Обняли руки, в которых спокойно. Я вспомнила их. Магия утихла из бушующего моря, превратившись в мелкую рябь. — Ты пришел? — шепнула, поднимая голову и глядя в глаза инквизитора. — Я всегда буду приходить. Улыбнулся Райан, но глаза его оставались серьезными. И я поверила. Поверила в его обещание. Выдохнув, прикрыла глаза и прижала щекой к ткани камзола. Я под защитой. Я вздрогнула, когда за спиной хлопнула дверь, а громкий поставленный голос провозгласил — Его Величество готово принять вас. — Нет, — шепнула я, замирая. Нет, — Нет-нет, я не готова. — Все будет хорошо, Амели, — улыбнулся Райан. — Не бойся. — Ты не понимаешь. Я хотела объяснить, сказать, что не хочу замуж непонятно за кого. Не хочу. Но меня уже вели, аккуратно придерживая за плечи. Райан мигом стал каким-то отстраненным, холодным. Присев в реверансе, застыла, ожидая дозволения выпрямиться. Я даже не посмотрела на короля, опасаясь увидеть... — Что? — Злость? Насмешку, презрение. — Здравствуй, юная леди. Голос короля был совершенно не таким, каким я себе его представляла. Мягкий, старческий. — Дай мне ребенка. Подняв голову, я увидела мужчину лет шестидесяти с густой, белой бородой и добрыми глазами. Он как Дед Мороз из моего детства. Но я не обманывала себя. Можно творить ужасные дела и смотреть на жертву с улыбкой. Мой несостоявшийся свекор тоже вполне добродушно выглядит. На негнущихся ногах подошла к столу и протянула сладко спящего тёмку. Его величество аккуратно взял малыша и откинул уголок пеленки. Он похож на своего отца в детстве. Адриан был точно такой же. Вы знали Адриана маленьким? Не удержалась я и тут же опустила голову. Простите. Я знаю всех молодых лордов с младенчества. Вижу, как они растут, взрослеют, становятся очаровательными молодыми людьми, а потом погибают. Так глупо и нелепо. Но это, конечно же, не про этого юного лорда. Забери дитя, Амели. Я забрала Тему и отступила назад, готовая выслушать. Я очень недоволен графом. Продолжил свою речь его величество. И он, и графиня поступили ужасно. Но не будем об этом. Они достаточно наказаны. И не мной, а самой судьбой. А вот ты... Ты храбрая девушка, сумевшая сохранить ребенка, хотя не должна была. Могла бы бросить его. Тебе было бы намного проще. — Не могла, — шепнула я, качая головой. — Как можно, Ваше Величество? — Вот видишь, ты позаботилась о чужом младенце, а Мариса, собственного внука, за дверь выкинула. Я вскинулась, осознавая, что сказал король. Он знает. Хотя о чем я? Конечно, Райан доложил, что в теле настоящей Амели находится пришлая. — Ваше Величество? Я готов взять на себя заботу о леди Амилии и ребенке. Думаю, нам не составит труда поладить. Подал голос барон Равенс. Нет, шепнула еле слышно, чувствуя, как в груди начинает колокотать, а перед глазами мерцают мушки. Умоляю, нет. Тише, шепот Райана, за спиной и крепкая рука на плече. Тише, все будет хорошо. В изумлении обернулась. Хорошо. Разве это хорошо? Я же думала, я же думала, что не безразлично инквизитору. Думал, он хочет быть со мной рядом, а он так легко, так просто отпускает. Еще эта чертова маска. Глупое сердце, неужели ты меня подвело? Как же жаль! Глубоко вздохнув, повернула голову и посмотрела на короля. Что же, значит, не заслужила я жить в любви? Его величество едва заметно улыбался, глядя то на меня, то на Райна, стоящего за моей спиной. Также я готов управлять графством и, как вы знаете, имею достаточный опыт, — продолжил расхваливать себя барон. — Опыт. Разве в наше время важен опыт в управлении? — усмехнулся его величество. — Ты в один момент обзаведешься семьей, да еще и необычной. Приглядись к девочке, барон. Готов быть нелюбимым мужем для неопытной магички? Настоящий мужчина должен уметь не только управлять землями, но и женой. — выпалил горделиво барон. — Управлять женой? — пробормотал король. — Ну что же, о своем решении я сообщу позже. Равенс, ты свободен. Райн, ты тоже. — Ваше Величество, я не могу уйти, — заговорил Инквизитор, как только барон вышел. — Магия Амелии нестабильна, может произойти всплеск. — Считаешь, что куча этих побрякушек не спасет меня? усмехнулся Его Величество, пкнув себя в грудь, на которой висели амулеты. «Маги утверждают обратное. Говорят, я защищен лучше всех. Не согласен с ними». «Согласен, Ваше Величество», — хмуро отозвался Райан. Но вспышка уже однажды едва не погубила Амели. В этот раз она просто погибнет. «Да, магические срывы опасны», — кивнул король. «Хорошо. Раз ты так уверен, что сможешь...» предотвратить вспышку, то оставайся. Амели, присядь. Я повиновалась, не чувствуя ничего, кроме жгучей обиды. Да, королю перечить не стоит, но можно было хотя бы сказать, как-то воспротивиться. Но это лишь в том случае, если есть что предложить, если он готов заменить барона. Но, видимо, не готов. Амели, я вижу, тебе не по нраву брак с бароном. А что так? Не понравился. Ваше Величество. «Я совсем не знаю барона. В моем мире не принято выдавать замуж вот так, быстро». Запинаясь, пояснила я. «Значит, если я дам тебе время познакомиться с бароном-равенцем, ты позже ответишь согласием? Или хотя бы подумаешь?» Мягко спрашивал король, но смотрел почему-то на инквизитора. «Я... я не знаю». Едва не плача, отозвалась я, низко опуская голову. «Ты не знаешь. Барон — самонадеянный болван». «Этот с маской своей не расстанется никак», — возмущенно пробормотал его величество. «А мне делать больше нечего, как сводничеством заниматься. Значит так, время вам месяц, а после замуж. Все, месяц уж как-нибудь Горвард присмотрит за вашим графством». «А граф?» «Не поняла я». «Они же в поместье?» «Ты не знала?» Король удивленно поднял брови. «Они погибли две недели назад».